Глава вторая. В столовую я попала только следующим утром, и это к лучшему. К её посещению я успела проголодаться так, что никакие злобные взгляды не могли меня остановить на пути к завтраку. А они были. Взгляды, то есть, злые, презрительные, неприязненные. В такой ситуации волей-неволей проникнешься к тем, кто вообще не смотрел. Стоп, не отвлекаемся. Я взяла поднос и приткнулась в хвост быстро движущейся очереди. За пару минут, пока ждала, успела осмотреться и сделать вывод, что не особенно выделяюсь. Одарённые одевались, как нормальные люди. Некоторые носили заметные украшения или целые гроздья амулетов, но далеко не все. И светлокожих блондинок было много, значит, совсем уж белой вороной не стану. Уже хорошо. Правда, все, кто участвует в конкурсе, считают меня мелкой выскочкой. И не без оснований. Не кричать же на каждом углу, что их возня вместе с ценнейшим призом мне даром не нужна. Зато есть шанс, что после первого этапа, как только я вылечу, всё начнёт налаживаться. Не сразу, но начнёт. Дождаться бы этого. Правда, как сосуществовать с одногруппниками, когда я не лучшая и им не надо у меня списать, я представления не имела. Горка блинчиков на тарелке, щедро политая кленовым сиропом, немного подняла настроение. Я прихватила кружку кофе и стакан апельсинового сока, после чего живо встала проблема поиска свободного места. Они как бы были, но рядом кто-то уже сидел. И эти кто-то так смотрели, а то и демонстративно ставили сумки на пустующие стулья, что на мгновение почувствовала себя самым никчёмным созданием на свете. В глазах поплыло от подступивших слёз. Нет, надо взять себя в руки. Не хватало ещё разреветься. На виду у всех. «Эй, крошка, садись к нам!» Очень вовремя. Не в том смысле, что четверо парней в чёрном, меньше всего похожих на тех, кто колдует нечто уютное, меня правда заинтересовали своим предложением, подкреплённым вызывающими наглыми взглядами. Но это отвлекло. Вдобавок, вынужденная взглянуть в их сторону, я заметила чуть дальше свободный стол. Небольшой, максимум на двух человек. И пока не занятый никем. Отлично, мне туда. Проходила мимо наклой компании с откровенным удовольствием. Они провожали меня такими глазами. Причувствую, это мне потом втройне аукнется. Но прямо сейчас можно наслаждаться, в том числе и разъяренными взглядами еще нескольких девчонок. И что я опять сделала не так? В остальном завтрак прошел терпимо. Поначалу приходилось прикладывать бешеные усилия, чтобы не подавиться. Повышенное внимание было непривычно и неприятно. Кожа под одеждой просто зудела. Казалось, что все собравшиеся только на меня и смотрят. И если шушукаются, то тоже, исключительно на тему моей скромной персоны. Тут я, конечно, накрутила себя до предела. Поэтому дышим ровно, жуём размеренно и не спешим. К середине стакана сока нервозность улеглась. Когда же я покидала столовую, вслед мне глазели не больше, чем любой другой новенькой, которая бы так сразу заострила на себе всеобщее внимание. Почти порядок. Справлюсь. До начала занятий оставалось ещё немного времени, и я решила позвонить домой. Вообще-то, следовало это сделать ещё вчера. Но я совершенно вымоталась, а сами родители почему-то тоже молчали. Не похоже на них. Выбрала из списка контактов маму. Ничего. Папу. Тот же результат. Даже гудков нет. Я не поленилась, поднялась в комнату и включила ноутбук. Так, как бы всё работает, пока не пытаешься выйти в сеть. И программы для голосовой и видеосвязи не реагируют. Холодок прошёлся по позвоночнику и свернулся клубком в животе. Что ж такое? Существовать в состоянии, близком к панике, мне, впрочем, уже надоело. Так что я плюнула на всё и беспардонно вломилась к соседке. А то что же, одной ей можно? Совсем обнаглела, зараза мелкая. Сонно моргнула рыжая, выглядывая из-под подушки. Ага, жизнь вашем уютном гадюшники заставила. И это я тут всего второй день. «Доброе утро. В отличие от неё вчера, я хотя бы вела себя вежливо. Не скажешь, почему я не могу связаться с родными?» «Здесь не берёт привычная связь!» «Ах, магия всё блокирует!» Вместе с зевком выдала Хаджис. «И что делать?» Я растерянно повертела ставший совершенно бесполезным смартфон в руках. «Страдать!» — с откровенной издёвкой предложила добрая соседка. «Можно рыдать!» «Ясно. Она уже проснулась достаточно, поэтому больше я тут ничего не узнаю. У кого бы ещё спросить? Из доброжелательно настроенных людей на ум пришла только... Ведьма-привратница. Чем не вариант? Кивнув своим мыслям, я уже почти вышла, когда... А что ты вообще тут делаешь? Живу. Забыла? Фыркнула, не оборачиваясь. Ценная информация догнала меня почти в коридоре. Бестолочь, первый курс сейчас как раз получает учебники. из Исчадия хаоса. Кого ко мне подселили? Чёрт, естественно, про учебники мне никто не сказал. Отыскать библиотеку оказалось не так уж сложно. Я просто шла туда, откуда оттянулись студентки с книгами. л логика. Главный замок, второй этаж, прямо над холлом. И очередь оставалась небольшая. Но стоило заранее понимать, что стойко недолюбливающая меня соседка не поделилась бы столь ценной информацией, если бы лично мне не стало бы от этого хоть немножечко плохо или неприятно. Но поскольку учебники вроде как обязательный пункт программы, я привычно уже навесила на лицо безразличное выражение. С ним же приняла от помощницы библиотекаря документы и уселась их заполнять. И пока делала это, краем глаза наблюдала за однокурсницами. От них веяло чуть меньше неприязнью, чем от старших девчонок. Это плюс. Минус тоже имелся. За него вполне сошла огромная стопка книг, которую после соблюдения необходимых формальностей вручали каждый из нас. Некоторые из девчонок оказались способны самостоятельно зачаровать Ношу так, чтобы она улетела в их комнаты. Эти из магических семей. Всё с ними ясно. Другим помогали парни. Все же мои попытки сбежать, и опоздание на три дня ощутимо отделили меня от всех, даже без участия в глупом конкурсе. А уж с ним. Ничего удивительного, что в конце концов я осталась в библиотеке одна. Ведьма в строгом платье цвета шоколада сочувственно покачала головой. и в задумчивости накрутила на пальчик локон. «Хочешь, я попрошу кого-нибудь из старшекурсников?» Краткую слабость подавила. «Обойдусь». «Извините, я отлучусь на пару минут», — сообщила ошарашенной помощница библиотекаря и умчалась в общежитие. Вернулась запыхавшаяся, наверняка растрёпанная из чемоданом. «В пыльную кладовку всех этих магических снобов!» «Сама справлюсь». Я загрузила учебники в чемодан, поблагодарила библиотекарей и с достоинством покатила его к выходу. Ничего, что взмокло. Зато я молодец. На крыльце нос к носу. Ладно, нос к груди. Столкнулась с типом в чёрной рубашке. По правде сказать, я его чуть не шибла Тип посторонился и насмешливо изогнул тёмную бровь. Я гордо вздёрнула нос и прошествовала мимо. Фух. Через несколько шагов не утерпела и оглянулась. Но по широкой спине особо ничего не скажешь. Наверняка это один из утренних парней. Или нет? Ну их всех. Я на занятия опаздываю. Опаздывала я впервые в жизни, поэтому решила обставить это дело с размахом. Если всё плохо и хуже уже просто некуда, стоит расслабиться и наслаждаться моментом. Поэтому я поднялась в комнату, опустошила многострадальный чемодан, переложила необходимые книги в сумку, поправила волосы, выдохнула и спокойно вышла из общежития. А по пути к главному замку сделала круг и подошла к привратнице. «Покидать территорию можно только в неучебное время», — сходу предупредила она. А как связаться с родителями?» — спешно задала свой вопрос я. «Магическая почта». Ну вот, нашлось какое-то решение. Путём недолгих расспросов я выяснила, где она находится, как ею пользоваться и что делать это можно раз в неделю. Затем отправила домой сообщение и только потом потопала искать аудиторию. Негласные правила здесь действовали вполне человеческие. Никаких постучать, дождаться разрешения и потом полчаса блеять. «Извините, опоздала, больше не повторится», отнимая драгоценное учебное время. Я беззвучной змейкой проскользнула внутрь и заняла свободное место на втором ряду. Считай на первом, потому что впереди пока никто не сидел. Преподаватель и ухом не повёл. Наконец, чувствую, что учусь уже не в школе. Я выдохнула, открыла тетрадь, украдкой заглянула в расписание, чтобы понять, где вообще нахожусь. Общая практическая магия. М да Кстати, пока я копалась, явились ещё двое опоздавших. Но не повезло, никто не занял место впереди меня. Препод был молод, лет 30 на вид. Наглухо затянут в чёрное и подкупал тем, что не пытался возвести свой предмет на невидимый пьедестал. «Я не собираюсь вас убеждать, что мой предмет главный», — размеренно и чётко говорил он, расхаживая возле доски. И мой взгляд то и дело цеплялся за его тяжёлые ботинки. В современном мире ведьмы и ведьмаки редко попадают в опасные ситуации. Но если вдруг вы особо везучи, именно знания, полученные здесь, помогут вам выкарабкаться. Но это кроме того, что каждый семестр придётся сдавать мне экзамен, и поблажек не будет. Запнулся, нашёл взглядом меня. в Ввиду совершенно безопасной специализации, практику мы у вас только с третьего курса и по упрощённой программе. Выражение его лица лучше всяких слов говорило, что он обо всём этом думает. Но, как меня предупредили, в этой группе есть участница конкурса. Ей придётся заниматься с остальными уже сейчас. По рядам пронёсся шепоток. Мне захотелось стать невидимой. Сочувствую, Аня, но это необходимость. Наша академия ещё та затейница, как большинство женщин. И никто не знает, какое испытание она тебе подкинет. Я улыбнулась. А что тут ещё поделать? Препод кивнул и перешёл к тому, что касалось всех. а именно поведал, что для допуска к экзамену необходима стопроцентная посещаемость и придётся отрабатывать каждый прогул. «Это Ромуальд Теблос», — прошептал сидящий рядом парень с торчащими во все стороны короткими рыжими волосами и смешным курносым носом. Я вздрогнула, поскольку вообще не ожидала, что со мной в ближайшем будущем хоть кто-то нормально заговорит. «Он настоящий боевой маг. Представляешь, ты когда-нибудь видела живого боевого мага? Я нет». Сразу захотелось уточнить, где ему не повезло увидеть мёртвого, но я прикусила язык. Я больше не талантливая умница, которой, простительно, почти всё. Надо ценить нормальное общение. «Ты тоже из немагической семьи?» — спросила предельно тихо. Парень кивнул. Орт. И под столом протянул мне руку. аня «Я её приняла». «Кажется, на всём курсе мы с тобой одни такие». Ну, просто у многих книги летали, другие были знакомы со старшекурсниками и почти у всех ручки писали самостоятельно. <свы> Вывод очевиден. Есть ещё Надя, но её мать работает служанкой в одной старой магической семье, так что она с ними. Он смешно поворачивал глазами, таким образом показывая, с кем именно. Снобы недомагические, со смешком уточнила я. Ага. Ну и в пыльную кладовку их. Стало неожиданно легко и хорошо. Выкручусь как-нибудь. «Пусть только возня с этим конкурсом скорее закончится». Расслабилась я, впрочем, рановато. Над столом нависла чья-то тень. тот «Тотхельм», — с хорошо читаемым предвкушением в голосе протянул боевой маг. «Заводить полезное знакомства важно, но лучше заниматься этим не на моих лекциях». Прикопался. «Да тут половина аудитории шушукается, и ничего». «Извините», — изобразила покаяние я. «Извиняю», — согласился препод. Но чтобы вы лучше запомнили правила, вечером приглашаю вас на отработку». Отошёл и, как ни в чём не бывало, продолжил говорить о магии. «Блин. Смотрю, планы на вечер у тебя уже обозначились», — хмыкнул сосед. Я скривилась. «Основное внимание, как всегда, мне. Сглазил кто, что ли? От этих магов всего можно ожидать». «Почему у меня стойкое ощущение, что он специально с этой отработкой?» — не унимался орт «У меня тоже», — шевельнула губами я. Рыжий бросил на препода выразительный взгляд, скорчил рожицу и тихонечко хрюкнул. Я прыснула. Пошатнувшееся душевное равновесие было восстановлено. Дальше мы прилежно писали конспекты и не отвлекались на болтовню. Разве что Орд разок пожаловался, что не успевает за Теблсом, и попросил у меня потом переписать. Я ощутила себя почти в прежней стихии. <смех> что тут сложного? Препод говорил достаточно быстро, ориентируясь явно на зачарованные ручки. Но у меня давно была своя система сокращений, так что никаких проблем. Зато дикция у него нормальная. А то некоторые еле бормочут себе под нос, ещё и куски слов проглатывают, будто те могут сойти вместо обеда. Уютную магию вела мисс Тиффи, красивая ведьма с волнистыми волосами пшеничного цвета и родинкой над губой. К нам прилетели кружки с какао, стулья оказались необычайно мягкими и будто слегка массировали плечи. В воздухе плыл аромат какого-то изысканного десерта. «Кажется, я влюбился», — громким шепотом сообщил Орд. «Сидели мы, кстати, опять на первом ряду. Она может оказаться ровесницей твоей прабабки», — насмешливо предупредила я. «Как пишут в умных книжках, ведьмы способны на всё. Возраст не имеет значения», — заявил мой рыжий сосед. «И вообще, читай меньше. Девушкам это вредно». Может, осложнение на мозг дать. Шутку я не оценила, и к распрекрасной ведьме особенно не прониклась. Да, она красоткой и милашка, все девчонки на неё взирали с немым обожанием. Парни с чуть более прозаичными чувствами, но эта преподавательница относилась к непонятному мне типу людей, которые умудряются говорить сразу и обо всём. Она начала с уютной магии, закономерно соскользнула на будущий экзамен, Пообещала, что он будет лёгким, прошлась по конкурсу, опять выдала немного ценных сведений по своему предмету. Вспомнила, что здесь есть я, и сообщила, что участие в конкурсе — не только глупость с моей стороны, но и несусветная наглость. Ещё немного ценных сведений по предмету, мысль сместилась на индивидуальность и на то, как плохо, погано и паршиво, когда у ведьмы её нет. Ещё пара фраз по делу. Далее сведения о том, что же изучают уютная магия, смешались с личным и достаточно негативным отношением мистифи к тому, что в Академию могут поступать и студенты из немагических семей. И с рассказом о том, какая её собственная семья уважаемая и родовитая. И это минут 20 от лекции. Кажется, у меня сейчас просто взорвётся голова. Какао оказалось в усмерть переслащённым, а Орд своё разлил на стол, утопив заодно край моего конспекта и рукав. С уютной магией у меня не задалось окончательно и с самого начала. Последними шли целительство и магическая история. Но я уже не способна была что-то воспринимать. Лучше по учебнику, потом. В крайнем случае, наведаюсь в библиотеку. Аня, ты же всё-таки девушка. Но дел Орд, когда после занятий мы шли к выходу из замка. «Неужели?» — сморщила нос я. «Как думаешь, если я ей цветы подарю?» Понятия не имею. Мне не дарили. Но ситуация смешила и немного бесила одновременно, поэтому ответила я иначе. «Отхватишь по морде цветами, так что выбирай без колючек». «Завидуешь, что ли?» — нахохлился приятель. «Ох, смертельно!» — закивала я. «Слушай, а у них тут в медпункте влюблённость в симпатичных преподж не лечат случайно? Ну, там заклинанием каким?» Он насупился, махнул мне на прощание и смотался по своим делам. «Не удивлюсь, если завтра и вправду притащит веник». «Ну, да это не моё дело». Большинство студентов направились в столовую или общежитие. Я же уверенно зашагала к воротам. Хотелось проветриться, дойти до небольшого городка, который я видела на карте в одной из книг об Академии. Никаких побегов или глупостей. Я уже осознала, что застряла тут прочно и надолго. Даже почти смирилась. В этот раз меня выпустили без проблем. До городишки с названием Гартенхоф вела тропинка, вьющаяся среди соснового леса. дышалось хорошо и вкусно. Лёгкий ветерок холодил щёки, и у меня даже голова прошла. Добравшись до цели, я какое-то время просто бродила по узким улочкам и разглядывала очаровательные, будто игрушечные коттеджи. Никаких многоэтажек или унылых развалюх. Все дома аккуратные, яркие, каждый со своей индивидуальностью. Здесь явно пользуются уютной магией, потому что на каждом подоконнике с внешней стороны буйно цвели цветы. Но стоя дело улавливал запах пирогов, какао, варенья а, или ещё какой-нибудь вкусности. Целую улицу занимали магазины с по-осеннему украшенными витринами. Жёлтые листья, огромные тыквы, огоньки. Я потопталась перед одним и... Почему, Почему бы и нет? Где-то в прошлой жизни я слышала, что покупки лечат плохое настроение и вообще делают жизнь чуть приятнее. А деньги у меня были, причём свои собственные. Я довольно быстро поняла, что просто хорошее отношение — это невыгодно. И мало кто способен его оценить, поэтому списывать давала только за некоторую сумму наличности. За чуть большую сумму готова была выполнить чужое домашнее задание. За ещё большую — написать реферат или вообще любую работу. Ещё я подтягивала отстающих и иногда сидела с соседской малышнёй. Тоже не бесплатно, разумеется. Ну и несколько раз получала небольшие денежные призы за собственные достижения. Нет, родители у меня нормальные и вполне обеспеченные, просто мне всегда нравилось быть Чуть более самостоятельный. Пусть вокруг в итоге и образовалась Слава очень умной, но не самой приятной особы. Если честно, было бы здорово, если бы в новой жизни всё так и продолжилось. Но не уверена, что магия — это моё. Возвращалась в академию, обвешанная фирменными пакетами. Но даже новое пальто благородного бордового цвета, ботильоны на каблуках и строгое, но всё равно симпатичное клетчатое платье радовали мало. То есть модная одежда мне не помешает, раз уж я оказалась там, где она позволена. Но я не рвалась скорее в комнату с намерением всё это 10 раз перемерить перед зеркалом. Вообще думала сейчас лишь о том, что не занести в комнату сумку с книгами было не самой правильной мыслью. Всё вместе нести было тяжело. Ещё, пожалуй, о широком и обитом чем-то мягким подоконнике в комнате. Замечательно будет усесться на него с книгой и кружкой какао вечером. Неведомым образом первую мысль подсмотрели. Я не всерьёз, конечно. Просто уж очень внезапно возникла рядом девица с лучезарной улыбкой. «Ух ты!» — это она оценила мои пакеты. «Помочь нести?» «Я Надя!» «Тоже блондинка. Но чуть темнее меня, и волосы вьются красивыми локонами. Ещё она ниже, и округлости немного более выражены. И платье клетчатое. Почти как то, что я купила. «Спасибо!» В другое время я бы продемонстрировала гордость, но сейчас руки уже болели. Она сразу же забрала часть пакетов, порывалась отобрать всё, но я не отдала. На лице новой знакомой на миг промелькнуло озадаченное выражение, но настаивать она не стала. Так и пошли. аня Вспомнила, что не представилась я. «О, тебя тут уже все знают», — рассмеялась сокурсница. «Вернее, о тебе». Случайно получилось. Признание сопровождалось тяжким вздохом. «Так уж совсем-совсем и случайно?» — прищурилась Надя. «Академия кого попала, не выбирает». Незаметно для меня мы не только вошли в общежитие, но и поднялись на этаж. И уже были в моей комнате. Это казалось слегка странным, но не выгонять же её. Она помогала нести. «Думаю, в моём случае она промахнулась», — ответила я. Полчаса мы болтали ни о чём. Надя разглядывала мои владения и сравнивала со своими, Например, у неё не было возможности сидеть на подоконнике, зато росли примулы в горшочках. В остальном отличались только цвета. У меня они были более холодными, формы декоративных подушек и другие мелочи. Меня спросили про семью, парня за пределами академии и об опоздании. Я честно ответила. И всё-таки странно вот так с кем-то болтать. Наверное, дело в том, что последняя подруга у меня была лет в семь. Только когда я собралась на ужин, Надя вдруг вспомнила, что ей нужно забрать что-то из прачечной, и убежала по своим делам. Я отправилась в столовую одна. Прийти пораньше, пока там ещё немного народу, оказалось отличной идеей. Свободных мест было предостаточно. Я взяла овощную рагу и ягодный чай, после чего огляделась. Орта видно не было. Взгляд нашёл пару девчонок с первого курса. Кажется, я их видела сегодня на занятиях, но подсесть к ним почему-то не решилась. как и кому-либо ещё. Вместо этого задрала нос и уверенно направилась к столу, за которым завтракала. «Кто захочет, сам придёт». «Но лучше бы этого не случилось. Я собираюсь есть, а не болтать». Мысли всё ещё вертелись вокруг мягкого подоконника. Поэтому я заметно вздрогнула, когда над столом скользнула тень, а секунду спустя на свободном конце возник поднос. «А вот тебе изгой. Поесть спокойно не дадут». Я подняла взгляд и онемела. Рому Эль Теблес. «Самый неуютный из преподавателей». И он уже уселся напротив. «Приятного аппетита», — кивнул мне. Вопреки пожеланию, есть расхотелось. Других столов ему не нашлось, что ли? «Спасибо, я, пожалуй, пойду». Дёрнулась, чтобы встать, но напоролась на пристальный взгляд. «Это моё место», — медленно произнёс препод. «И обычно я предпочитаю есть в одиночестве. Но сегодня я не против компании». Все присутствующие, не скрываясь, пялились на нас Чёрт. Только это останавливало меня от того, чтобы удрать из-за стола, сверкая пятками. И всё же мне пора, произнесла максимально вежливо, но твёрдо. «А если я отменю сегодняшнюю отработку?» — вкратчиво уточнил маг. «Бумс!» Это я поднос, который уже приподняла, уронила обратно на стол. «С чего бы?» Уже не очень вежливо, потому что шокировано. «Скажем так. «Мне тоже не хочется работать вечером в первый же учебный день», заявил Теблос и достал толстый блокнот с записями. «Садитесь, Аня, и ешьте». Блокнот внушал слабую уверенность, а вот его хозяин пугал. Я ещё раз взглянула на него из-под полуопущенных ресниц. Привлекательный и молодой в сравнении с большинством местных преподавателей. Волосы тёмные, короткие и лежат хорошо. Брови, пожалуй, слишком широкие, но если кого другого это подпортило бы, то его лишь делало более мужественным. Подбородок тяжеловат, но двухдневная щетина отвлекает внимание. А пальцы изящные, длинные, унизанные старинными кольцами чернёного серебра. Л «Ладно». Поздно, но захотелось нарушить давящую тишину. Он что-то вычеркнул в своём блокноте, зачерпнул ложкой суп. «Если честно, я всего лишь хотел научить вас зачаровывать ручку», — сообщил проглотив. «Я изумлённо уставилась на него». «Иначе нечестно получается», — улыбнулся Мак. «Все умеют, а вам даже в таких вещах сложнее». «Ни одной мне!» — слова наконец нашлись. «Ещё орт из обычной семьи!» Препод серьёзно кивнул. «Но ему не приходится участвовать в конкурсе», — возразил он. «К тому же, надеюсь, вы поделитесь с ним ценными знаниями». «Я?» «Эм...» «Ладно, возможно. Незаметно как-то получилось расслабиться. Я даже продолжила есть». Тем временем Теблос извлёк из кармана ручку, и положил её на стол между нами. «Смотри, для начала надо почувствовать силу». «Как?» — перебила я. «Что как?» — он, кажется, удивился. «Как её почувствовать?» — уточнила вопрос. «Я пока не очень понимаю». Маг едва заметно скривился. «Когда ты узнала о способностях?» «Больше двух месяцев назад. Но потратила их бездарно, о чём не стало лишний раз упоминать. А то по мне непонятно. Понятно, видимо, потому что неожиданный благодетель со вздохом кивнул. «Видимо, уже <смех> пожалела решение мне помочь». «Ясно», — припечатал он. «Закрой глаза, расслабься». «Да не бойся ты, все так учатся». «Нехотя я выполнила указания». «Ну, почти». <смех> «Не подглядывай», — усмехнулся Теблес. «Теперь постарайся почувствовать, как вместе с кровью по твоим венам потихоньку струится магия». Минуту продлилась тишина, прежде чем он решил подсказать. «Если не получается так сразу почувствовать, то просто включи фантазию и представь». «Эм, сразу бы так». Дело сдвинулось с мёртвой точки. «Даже странно, откуда у такой рациональной и приземлённой особы столь живое воображение». «Не бойся. Уютная магия — довольно безобидная штука. Ты ничего не взорвёшь и никому случайно не навредишь». «Утешил. Рассказать ему, как случайно выплеснула в лицо ректору горячее какао? Ой, кажется, <сих> щекотно. Поделилась ощущениями я и от неожиданности распахнула глаза. «Надо же, ты потрясающе отзывчивая». Вот вроде ничего такого он не сказал, а я смутилась. Минуту играли в гляделки. Тебло сказался таким странно досягаемым, как если бы учился на пару курсов старше. Или это у меня недостаток опыта общения с противоположным полом, сказывается. Пришлось одёрнуть себя. И, конечно, я растеряла концентрацию. Наставник довольно хмыкнул, И продолжил объяснение. «Ну, скорее всего, тебе кажется, что это не так. Но сейчас силы слишком много». Он занёс руку над ручкой. «Отдели буквально одну каплю и направь в ладонь. Затем представь, как предмет напитывается энергией. И одновременно про себя, но чётко отдай приказ». Ручка взмыла над столом и нарисовала на салфетке улыбающееся глазастое солнышко. Мои губы дрогнули. «Твоя очередь», — заявил маг. «Ох, немного усилий. И щекотно было только руке. Магия представлялась золотыми искрами. Несколько секунд спустя ими засияла ручка. А у меня дыхание сбилось. «Вполне прилично», — похвалил препод. Зачарованная ручка опустилась над салфеткой и написала половину сказанного им, после чего со стуком покатилась по столу. Я закусила губу, недовольная собой. Не совсем те результаты, которых я привыкла добиваться, но уже кое-что. «Думаю, мне нужно больше тренироваться». Прозвучало как оправдание. «Думаю, ты заслужила блинчик». тебла случезарно улыбнулся. «Не будь так уж требовательна к себе. Скоро начнёт получаться лучше. Тебе просто надо привыкнуть к магии и к новой жизни». Звучит разумно. Я ответила улыбкой. Едва успела отшатнуться, на стол передо мной опускалась тарелка аж с тремя блинчиками и горкой засахаренных ягод. Улыбка погасла. Подозрительному преподу достался хмурый взгляд, но раньше, чем я высказала всё, что думаю по поводу его странностей, проснулся такой аппетит, как если бы я вообще после завтрака ничего не ела. «Самый простой и быстрый способ — восполнить потраченные силы», — пояснил Мак. «Всё равно не стоило», — пробормотала я. «Ешь», — настаивал он, — «через пару недель привыкнешь, и всё не будет ощущаться так остро». «Надеюсь». А то так недолго и на сокурсников начать бросаться с людоедскими намерениями. Не то, чтобы они не заслужили, но всё равно не стоит. Я придвинула незапланированный второй ужин к себе. Возвращалась в общежитие в лёгком смятении. С одной стороны, час, проведённый в компании препода, напрягал. С чего бы ему помогать? Сомневаюсь, что из чистого человеколюбия. Подозрительно вышла с этой отработкой. С другой, внутри всё зудело. Так не терпелось попрактиковаться. Подумать только, у меня что-то начало получаться. Невероятно. Настоящая магия. Я буду не я, если завтра же моя ручка не будет писать волшебным образом. Тем более мне еще знаниями сортом делиться. Я ведь правильно поняла Теблоса? Закрывала за собой дверь с острым чувством облегчения. Итак, ручка, чистый лист бумаги, немного магии, много воображения. Я забралась на мягкий подоконник с ногами и приступила к делу. Раз пять несчастная письменная принадлежность взлетела и упала. Потом начала медленно выводить по полслова. Я взмокла как мышь и пожалела, что не запаслась блинчиками. Сомневаюсь, что в ближайшее время мне грозят лишние килограммы и сантиметры. Потом прилетела кружка с какао, и я, окинув недоверчивым взглядом плотно закрытую дверь, впервые приняла проявление местной магии с благодарностью. Отдельной улыбки удостоился тот факт, что этот напиток не был слишком сладким. но ну, счастье же. После двух кружек и похода в ванную, чтобы освежиться, наконец удалось вывести две фразы, ни разу не прервавшись. «Маленький, но прогресс, если так дальше продлится «Какая упорная девочка!» Мурлыкнул совсем рядом незнакомый голос. Я дёрнулась, растеряла концентрацию, распахнула глаза, чтобы изумлённо уставиться на почти прозрачного типа блондинистой наружности, обряженного в старомодный костюм. Я подобные только в музее видела. Рубашка с забавным воротником, жилет, поверх старомодный непривычно длинный пиджак, бриджи и высокие сапоги, ещё шейный платок, перстни почти на всех пальцах, маленькая серёжка в левом ухе и украшения на одежде будто из настоящих бриллиантов, ну, как настоящих, тоже призрачных, что совершенно не мешало им сиять и сверкать. «Мама, у меня в комнате призрак!» И в правилах уютной академии не было ни слова, как в таких ситуациях реагировать. «Ой, только не начинай визжать!» — взмахнул изящной ладонью дух. «Во-первых, это банально, а в главных, от истеричных девиц у меня начинается мигрень». Цветный непрозрачных глаз определить не удалось. Зато ресницы были длинные и загнутые. Любая девчонка позавидует. Большая родинка на щеке немного портила картиночно-кукольную внешность, но он же призрак. Так какая разница? Кричать я не стала, хотя... Ой, как хотелось! «А разве твоя мигрень не скончалась вместе с тобой?» <связано> — уточнила осторожно. «Не уверен», — смешно сморщил нос призрак. «По-моему, она живее меня раз в триста». «Бедный, забавный и вообще не страшный». Я совершенно несочувственно прыснула. «Ты кто вообще?» «Ульвар Валенте Вальерт». Гордо назвался полупрозрачный гость и отвесил старомодный поклон. «Ничего себе!» «Анья», — ответила взаимностью я. «Красивое имя», — серьезно сказал призрачный тип, еще раз изучая меня внимательным взглядом. «У меня-то?» «Надеюсь, ты тут не преподаешь?» — уточнила опасливо. «Выскочкой меня считать перестанут не скоро, да и то только в случае, если буду сидеть тихо и не отсвечивать, а неформальное общение аж с двумя преподавателями в понятие «не высовываться» точно не вписывается». «Еще чего не хватало», — нарочито фыркнул дух. потом глянул на меня хитро и, понизив голос, признался. «Вообще-то я хотел, но меня не взяли. Было это, да, без малого лет сто назад. Я чуть не икнула. Однако, а почему не взяли?» «Не помню уже», — нахмурился новый знакомый. «Помню только, что я обиделся и разнёс тут всё к демонам». «Рисуется». Я демонстративно обвела взглядом окружающее пространство, подольше задержавшись им на башнях замка, виднеющихся за окном. «Какое-то тут всё подозрительно целое и старое, не находишь?» Не удержавшись, поддразнила этого позёра. «Они не всё восстановили», — заметил он, подбочинившись. «Считаешь, это нужно исправить?» «Только не пока я здесь учусь», — выдохнула упреждающе. «Мне вообще-то безразлично, просто только-только что-то начало получаться. Дальше произошло то...» чего просто не могло не случиться. И обязательно в неподходящий момент. Соседка ворвалась, как всегда, без стука. Дверь распахнулась, грохнула, я вся обмерла. Но типа с зубодробительным именем в пределах видимости уже не было. «Слушай, выскочка, я к тебе в личной не нанималась!» Уперев руки в бока, прошипела Нура. Я даже не думала ничего такого и изобразила милую улыбку. Ссориться с соседкой не хотелось, особенно учитывая отсутствие внутренних замков. Да и сердце всё ещё колотилось от испуга. «Не думала она!» — скривилась третья курсница. «У тебя это отлично получается!» Намёк на то, что я расчётливая стерва, молча проглотила. Только плечами пожала. «Вообще, возможно, но в последние пару дней я точно была лапочкой». «Ладно», — подуспокоилась соседка. «Там тебе просили передать, что через 15 минут в левом малом зале состоится собрание насчёт конкурсов. Поторопись». «Спасибо». Я подхватила пальто и спешно вышла. Только контрольный взгляд в зеркало успела бросить через плечо. Оно тут было большое, в раме, такое красивое, что за это можно было простить ему некоторую тусклость. Наверняка искусная имитация, но, размечтавшись, легко дашь ему все триста лет. Сердце снова сорвалось на безумный ритм. Из-за края рамы хитро выглядывал мой призрачный гость. И по ту сторону отражения он вовсе не был прозрачным. Рассмотреть получше, впрочем, не успела. Пришлось спешно закрывать дверь, пока соседка его не увидела. нура позвала я, пересекая крошечную общую гостиную. Та уже почти скрылась за своей дверью, но нехотя выглянула. «Что? А в академии водятся привидения?» Секундная пауза. Причин вроде бы не было, но я почему-то почувствовала себя глупо. «Кто?» — переспросила третья курсница. «Привидения, призраки, неупокойные души», — перечислила я. Она только что пальцем у виска не покрутила. «Совсем дура, что ли?» Ещё и посмотрела так, будто в ответе не сомневалась. «Мы в уютной академии учимся, а не в каком-нибудь замогильном университете. Вот где дыра. Нет, конечно, тут никаких призраков. Перед началом каждого учебного года проверяют». Третья курсница громко хлопнула своей дверью, демонстрируя, как приятно ей было со мной пообщаться. «Я тоже, только входной».